Глава шестая «Ну что скажешь, специалист!» Зыков подошел к Гараеву, который на стрельбище за зданием комендатуры изучал найденные в горах трехлинейки с оптическими прицелами. Снайпер сложил портупею на стол и в расстегнутой гимнастерке с засученными рукавами колдовал над разобранной винтовкой. Увидев подходящего оперативника, он положил оружие на стол и стал старательно вытирать руки ветошью. «Ну, что я могу сказать? Вон та винтовка в хорошем состоянии, боевая. Даже вычищена так, как будто только достали из оружейной комнаты в хозяйстве толкового и ответственного старшины роты. А вот эти две вызывают большие сомнения, что ими готовились пользоваться». «В каком смысле?» — удивился Зыков. «Ну-ка, поясни». «Есть у меня ощущение, что их нашли на поле боя неделю или две недели назад». Ствол в нагаре, оптику к ним прикрутили на скорую руку. Прикрутить-то прикрутили, но винтовки никто не пристреливал. Из них на пятьсот метров в танк не попадешь, не то что в ростовую и тем более в грудную, мишень. Не готовы они к бою, понимаешь, Алексей? Липа, значит? Получается, что липа, — согласился Гараев. Ну-ка, покажи еще раз на карте, где эти три винтовки обнаружены. Зыков достал из планшета крупномасштабную карту и расстелил на столе, придавив угол карты затвором от разобранной винтовки, чтобы ее не загибало ветром. Он показал спичкой на карте три места. «Вот эта винтовка с биркой номер шесть найдена вот в этой точке. С биркой два и четыре найдены, соответственно, здесь и здесь». «Отлично», — хмыкнул снайпер, раскатывая рукава гимнастерки. Значит, в районе вокзала, где с поезда может сойти старший офицер, отличная цель для снайпера, лежит винтовка к бою абсолютно не готовая, а в этом вот месте, бестолковом и бесперспективном для работы снайпера, лежит винтовка вычищенная и пристреленная. Любопытно, не кажется тебе? За нос нас нас кто-то водит. Вот, что мне кажется, вздохнул Зыков и в сотый раз стал разглядывать карту. Что же все это может означать? Что у них на уме? Неподалеку просигналила автомашина, и во двор комендатуры въехал знакомый Виллис. Через минуту Бойко быстрым шагом обогнул здание и двинулся в сторону стрелкового полигона. Коротким рукопожатием он поприветствовал Гараева, потом Зыкова. Сняв фуражку, несколько минут промокал потную голову носовым платком, слушая снайпера, как тот рассказывал о странных нелепостях, обнаруженных в находках. «Так значит, — задал он риторический вопрос, — дурят нашего брата. А что, надо сказать, провернули они это талантливо. Мы же купились?» «Купились. Вон Алексей сколько по горам полазил, и что?» «Я так думаю, что результатом его лазания по горам как раз и стало понимание, что вам подсовывают липу», — сразу же вставил Гараев. «Ну да», — кивнул Бойко, ни на кого не глядя, — «я и не спорю» и все меры, которые принимаются в гарнизоне, больше похожи на клоунаду, а они хихикают и делают какое-то свое черное дело, а мы о нем понятия не имеем. Еще есть идеи, а, товарищи? Теперь у нас есть снайпер, посадим его в горах, пусть охотятся на других снайперов, или они как раз этого и добиваются». «Тут дело не в стрельбе из укрытия», — возразил Гараев. «Стрельба в работе снайпера — это финальный аккорд оркестра, результат всей проделанной работы, всей подготовки, порой очень длительной подготовки. Нажать на спусковой крючок несложно, сложно подготовить все так, чтобы выстрел был результативным, чтобы выполнить поставленную задачу. Я тоже так понимаю, что тебя сюда не стрелять прислали, а чтобы ты нам помог понять их снайпера, помог разгадать их загадку, в принципе, разобраться. Ладно, что дальше, ребята?» «А дальше вы продолжаете заниматься склонами гор к востоку от города, а я теми, что к западу», — заявил Гараев. «Там банда появилась и исчезла. Есть у меня интересные идеи. С той стороны мест для наблюдения и тем более для снайперских позиций очень мало. Так мало, что их надо обязательно найти. И черт знает, что еще можно и нужно найти». Я убежден, товарищи контрразведчики, что вас просто отвлекают от этих мест, а на них необходимо просто обратить внимание. Согласен, тем более, что новый человек пришел к такому же выводу, что и мы все. Кивнул Бойко. Действуйте по обстоятельствам, я вам даже советовать ничего не буду. Что по Клаусу Фромму? спросил Зыков. Есть что-то новое? Черт его знает этого Фромма. С одной стороны, он немец, в 39 девятом переехал на Урал, когда его соотечественники ринулись на историческую родину. Историк, знаток Средневековья, стал работать в Свердловском краеведческом музее. Почему в Свердловском, я и сам не понял, и никто мне объяснить не смог. Какое на Урале Средневековье? Мне сказали, что историк, он и в Африке историк, изучает, мол, нашу историю, вносит вклад в изучение этого края. Черт с ним, раз так, значит так. Думаю, сейчас я его все равно прищучу на несоответствие. И опять попадаю в просак. Оказывается, они и вправду отправляли Клауса Фромма в Севастополь на раскопки. Какого черта, спрашиваю, делать специалисту по Средневековью, работающему на Урале, на раскопках античного города? Как вы думаете, что мне ответили? «Историк он и в Африке историк», — подсказал Зыков. Бойко бросил на лейтенанта бешеный взгляд и, швырнув на стол фуражку, принялся снова вытирать потную голову. — Как в воду глядел. Так примерно мне и объяснили. Мол, интересуется, мол, нам разнарядку прислали на одного сотрудника для участия в раскопках. Это, мол, решение ученого совета музея. — Черт! — Зыков рубанул воздух рукой. — И ни одного фото, чтобы слечить, И его фото с пропуска без толку отправлять, потому что пропуск там, в Свердловске, оформляли. А если это не он? Если он просто похож? Хотя глупость это. Кому и зачем нужно посылать человека для диверсионной деятельности в Севастополе из Свердловска? Хотя мы цели не знаем, вдруг он враг задание не выполнил. Голова кругом. А как ухватить за ниточку, моя голова пока не соображает. «Ну так», — хмуро продолжил Бойко. «Я к телефону пригласил человека, который хорошо знает Фромма. Такого, правда, долго искали». Описал он его довольно детально, на вопрос мой ответил тоже «порадовать вас нечем». Этот свидетель по телефону ничего не опроверг, но ничего и не подтвердил. Вроде он, а вроде и не он. Короче, воз и ныне там. Подозревать Клауса Фрома нам не в чем, предъявить ему нечего. Одним словом, я его освободил, обязал, правда, при получении сведений из Свердловска, при получении оттуда денег, телеграмм сразу сообщать мне». Я обещал его самолично посадить на поезд и отправить в Свердловск, а этот немец имел наглость попросить меня помочь ему организовать чтение лекций по европейскому средневековью». «Ну, освободил, значит, освободил», — опустил голову Зыков. Он хотел рассказать товарищам, что привлек к помощи группу школьников из Сочи вместе с их учителем, но в последний момент решил не афишировать такие новаторские методы работы контрразведки. Если уж будет результат, тогда скажет, как получил его, а если нет, то и знать никому не надо, что он тут вытворяет в нарушение всех инструкций. А какие инструкции, когда война? Тишина ночи не была настоящей. Такая ночь бывает в Сочи, когда нет ветра и когда море спокойное и его почти не слышно, когда сидишь на пирсе и смотришь на луну или на звезды. Наверное, не было ничего странного в том, что Рита лежала на камнях и думала о том же, о чем и ее школьный товарищ Володя. Хотя он не просто школьный товарищ. После того, что случилось в горах, когда чуть было не пострадал их учитель Игорь Прокофьевич, и когда их всех спас тот старший лейтенант из контрразведки. А вот Володька не побоялся и пошел за ней, и кинулся на врага, и даже пулю получил в руку. Правда, рана не опасная, поэтому он первым вызвался помочь Зыкову. А Рита не могла оставить Володьку одного. Дура, он думал, что она в учителе географии влюблена во фронтовика. Это была не влюбленность, это просто девичье восхищение человеком, его душой, знаниями. Мальчишкам никогда не понять, что чувствуют девушки. Тихий условный посвист сзади. Володя обернулся и сделал знак рете, чтобы замерла. Он приложил карту ладони, так же тихо свистнул. Через несколько секунд почти беззвучно к ним пробрался Игорь Прокофьевич. — Ну, как у вас тут дела, ребята? Замерзли? — Ну что вы! Начала была Рита, но Володя сразу же сделал ей знак, чтобы замолчала. Он просто поднял большой палец вверх, чтобы учитель понял, что на их посту все в порядке, ничего подозрительного. — Хорошо, — тихо произнес Игорь Прокофьевич. — Я вам перекусить принес. Тут в трепице хлеб и сыр козий, а в бутылке теплый чай на травах. Ни звука, ни шелестеть бумагой, ни звякнете стеклом о камень. «Как там?» — Володя кивнул на второй пост, где дежурили их одноклассники Аля и Накентий. Учитель улыбнулся, показал, как и Володя большой палец, и подмигнул. Ребята с готовностью улыбнулись в ответ любимому учителю, который теперь из-за всего пережитого, из-за нынешних переживаний, стал для одноклассников еще больше любимым и уважаемым. И всем хотелось, чтобы скорее закончились эти бестолковые и бессонные ночи. Хотелось увидеть настоящего врага, хотелось выследить его, и что греха таить участвовать в его поимке, в перестрелке, проявить геройство, чтобы было о чем рассказать в своей сочинской школе зимой. «Смотрите!» — громким шепотом вдруг сказал Володя и даже подал со всем телом вперед к пролому в стене. Учитель схватил его за лодыжку, призывая замереть на месте. Они хорошо видели в лунном свете, как женщина в длинной шерстяной кофте и с каким-то свертком в руках, которые она прижимала к телу, торопливо шла по улице, то и дело оглядываясь по сторонам. Потом она юркнула в развалины, за которыми наблюдали школьники. Все замерли так, что, казалось, каждый слышит стук не только своего сердца, но и сердца своего товарища. — Надо проверить! — прошептала Рита, но тут же замолчала, когда Володя ей шепнул. — Молчи! Женщина появилась снова, она сбежала по камням на расчищенный тротуар, едва не упав, и по-прежнему она сжимала в руках сверток. Трудно было сказать, убавилось ли чего в свертке или нет. «Володя — Володя! — учитель приник к уху школьника и зашептал. — Следить дальше, а я прослежу за ней. Не двигаться с места до прибытия Зыкова. В развалины не соваться. Вдруг там записка, и вы настоящего врага. Смотри, Володя, не наломайте снова дров с Ритой. Игорь Прокофьевич исчез так же тихо, как и появился. Ребята восхищенно переглянулись и снова принялись наблюдать. А учитель шел за женщиной, то приближаясь, то отставая. Он вовремя прятался за камни, когда она оборачивалась. Дважды ему приходилось просто ложиться на землю. Ночь была тихой, вокруг ни души и, как назло, ни одного патруля. Может быть, это и хорошо, что не встретился патруль, иначе без ночного пропуска Игоря задержали бы. И наблюдения, слежка, сорвались бы. Интересно, есть пропуск у этой женщины? Примерно через пятнадцать минут женщина вышла к нескольким домам за дорогой, которые не пострадали в результате боев. Там были тенистые старые сады, много яблок. Игорь не бывал в этой части города, но знал, что дорога ведет к вокзалу и в другую сторону, на выезд из города. Интуиция подсказывала, что женщина достигла цели. Она еще раз обернулась и торопливо подошла к одному из домов, просунула руку в калитку и открыла ее. Сделала она это так, что сразу понятно, что она умеет открывать этот запор и делала это сотни и тысячи раз. Все, теперь запомнить приметы этого дома и завтра первым делом передать их Алексею. Зыков обрадуется, и он придумает, как обыскать развалины, ведь зачем-то женщина в них заходила. Денис Гараев устало опустился на траву между двумя большими камнями и снял с ремня фляжку. «Да, — подумал он, — странное у него в этот раз задание. Он, снайпер, чуть ли не впервые обходится без своей винтовки, не лежит в засаде и разгадывает ходы немецкого снайпера или не выслеживает другую важную цель по другую сторону линии фронта. В этот раз перед ним стоит задача понять, а есть ли вообще снайпер». На работе ли снайпера что-то замыслили гитлеровцы в Новороссийске? Опросы местных жителей, связистов, почтальонов, милиционеров ничего не дали. Про чужаков, про незнакомых людей, подозрительных людей никто ничего не рассказывал. С одной стороны, возможно, здесь обратный эффект наступления мира для местных жителей. Они свято уверовали в окончание для них войны, войны в их доме и теперь уже не видят никакой опасности. Хотя чаще реакция бывает обратная. Всюду еще мерещится враг, всюду мерещится опасность. Увы, так устроена человеческая психика. Сегодня Гараев обследовал еще один большой участок предгорий. Поговорил с людьми, осмотрел многое в бинокль сверху и снизу. Однажды, правда, ему показалось, что он уловил отблеск солнца на стекле. Это могло оказаться и стеклом бинокля, и стеклом оптического прицела. Два часа он обходил подозрительное место, чтобы подобраться к нему сверху и сзади. Оказалось, что это разбитая бутылка из-под вина, которая уже, наверное, много лет — Абрао-Дюрсо. Вообще-то вино Абрао-Дюрсо начали выпускать еще во второй половине XIX века, насколько помнил Гараев рассказ одного из старожилов. Отдышавшись, снайпер достал блокнот, сделал в верхней части страницы пометку ссылку на листы квадрат по карте и стал набрасывать чертеж особенных участков и участков подозрительных — ориентиры, азимуты, расстояния. Пастухи в основном вот здесь. Здесь женщины из селения ходят за водой к реке, здесь стирают, здесь дети рвут дикую алычу. Казалось бы, горы, а как мало необитаемых мест, совсем безлюдных. Если честно, то если захочешь в этих местах пройти незамеченным, и если ты чужак, то шансов остаться незамеченным у тебя очень мало. Между прочим, хороший признак, — решил для себя Гараев и поднялся. Нина встретила его у калитки, когда уже смеркалась. Женщина удивлялась, что лейтенант уходит на службу не в своей обычной форме, а надевает тонкие свитеры, кожаную коричневую лётную куртку. А ещё он берёт не только пистолет, но и короткий автомат со складным прикладом. Она не расспрашивала, понимая, что это военная тайна. Она ему же никогда не расспрашивала о его заданиях и его службе. Они офицеры, так положено. Сегодня Гараев был грязным и мокрым. Прошел дождь, и он, промокший до нитки, соскочил с полуторки, остановившись у ее дома. Нина встретила его у порога, заставила прямо там снять сапоги, куртку, поставила на печь ведро с водой. Денис вяло отнекивался, но послушно разделся до исподнего. Нина поставила ему посреди комнаты большую детскую ванночку, которую использовала для стирки и ушла к себе. И только когда услышала довольное кряхтение мужчины и когда прекратился плеск воды, Она вышла, усадила Дениса за стол, накрыв его плечи старым полушубком. Под ноги поставила таз с горячей водой и велела держать там ноги, чтобы прогреться и не заболеть. Она принесла из шкафчика остатки водки, подаренной Гараевым и недопитой в первый вечер, налила ему полные стакан и заставила выпить. Денис сидел разомлевший, разрумянившийся и аппетитно хрустел соленым огурцом, с благодарностью посматривая на женщину. Нина встала и молча ушла в комнату. Через несколько минут она вышла и положила рядом с лейтенантом стопку чистого нательного белья, видимо, оставшегося еще от ее мужа. Гараев посмотрел женщине в глаза, увидел, как там стали наворачиваться слезы, а потом встал, продолжая держать ноги в тазу с водой, притянул к себе Нину, сжав ее плечи, и зашептал ей в ухо. «Милая, ты не думай ничего плохого про меня, я ведь чего хочу?» Я хочу, чтобы вот так, всю жизнь вот так ждала бы меня, воду согревала, водки наливала. — Так я еще налью, — с горечью в голосе ответила Нина, — если надо тебе. — Да не в ней дело, не в водке же, а в тебе, в том, что мужчине важно, чтобы его ждали, чтобы о нем переживали, заботились. Тогда ведь ничто не страшно, никакая война. Тогда ведь горы свернуть можно, любой вражине хребет переломить. Чтобы только в доме были мир и порядок, чтобы жена с улыбкой ждала и дети мирно посапывали в кроватке да на печи. Своих, небось, деток-то хочешь, а своих речь ведешь? Да я твою дочерю, приму как свою, я же знаю, что она у тебя у матери в Саратове живет. — Все ты обо мне знаешь, Денис, — тихо ответила женщина, — когда успел только. Если хочешь, то все о человеке узнаешь, все о нем поймешь, главное — желание, чтобы было. — А есть оно у тебя, желание это? — Есть, ниночек, есть, любимая. Ты только согласись моей женой стать, и тогда все будет. И счастье, и дом, и детки. Они прошли через соседский сад, зная, что там точно нет собаки. Собак в поселке не осталось после прихода немцев. Каких-то фашисты перестреляли, какие-то сбежали подальше от войны, одичали. Немногие вернулись в свои дворы, да еще меньше нашли живыми своих хозяев. Зыков присел на корточке у низкого забора, в котором не хватало нескольких досок, и поманил к себе учителя. «Смотри, свет в окне горит. Лампа керосиновая, и из трубы дымок вьется. Завтрак готовят. Если ты говоришь, она пришла домой около двух часов ночи, значит, спалось ей всего часов пять. Интересно, там еще кто-то живет? Есть ли дети?» «Бельё на не сушится. Может, она не живёт здесь? Может, в доме вообще никто не живёт?» «Ну да», — Игорь указал рукой во двор. «Ты посмотри, порядок какой. Это оттуда не видно, а от соседей видно, что у неё и огородик, и садик в порядке. Хотя ты прав, Алексей, может, не у неё, а у того, кто тут живёт, а она так в гости пришла». «Или она у них связная», — строго добавил Зыков. «Ну да», — уставился на оперативника Игорь, — «связная». Это что же, шпионы там могут быть, диверсанты? Так значит, и в развалины она не просто так заходила. А вот это мы с тобой выяснить должны. Ты, Игорь, молодец, ребята у тебя толковые. Но я не могу использовать вас как оперативников. Ты пойми, что... Алексей сразу замолчал, как только в доме открылась дверь, и на порог вышел мужчина в потертой коричневой кожаной лётной куртке. Зыков не поверил своим глазам, узнав мужчине Дениса Гараева. И пока он размышлял, окликнуть ли лейтенанта или уже молчать и выяснить всё до конца, из дома вышла женщина и подала Денису свёрток с чем-то, что он сунул в свой солдатский вещмешок, набросив его снова на плечо. Изумляться на этом он не перестал. Гараев притянул к себе женщину и поцеловал её в губы. И она, обвив его шею руками, с нежностью прижалась к нему. Но тут же оттолкнула в сторону калитки. «Иди». «Это она, Лёша». Тихо и несколько запоздало подсказал Игорь, когда Гараев вышел на дорогу и запрыгнул в кузов проходившей машины, а женщина вернулась в дом. «Я уже понял, что это она». Зыков вздохнул и потер лицо руками. Теперь он вообще ничего не понимал. «Так, Игорь, теперь давай серьезно. Я останусь здесь на всякий случай, а ты спеши к своим ребятам. Забудь, что я там плел про то, что не имею права использовать школьников как оперативников». «Война, Игорь. Война идет, и каждый вносит свой вклад как может в это дело. Ты вот что. Возьми парня и девушку, кто потолковее, и пришли их ко мне сюда». «Так самых толковых ты знаешь», — тихо засмеялся учитель. «Они тебе чуть весь праздник в горах не испортили в день нашего знакомства. Володя и Рита. Они засекли, кстати, эту женщину, когда она ночью шла, и как она в развалина забегала. Я тебе их приведу». «Давай, я за дорогой буду, вон за той березкой». Тут хозяева могут скоро проснуться, и шуму не оберешься. Лучше с чужого двора уходить. Дождаться школьников не получилось. Не прошло и получаса, как женщина вышла из дома с небольшим узелком в руках. А ведь мы даже не установили ее личность, с сожалением, подумал Зыков. А если я ее упущу? Если она исчезнет сейчас? Да, Гараев, это зацепка, это аргумент серьезный. То, что он не враг, замаскированный под советского офицера, я могу поклясться и голову положить за это на плаху. Но вот чего я пока не знаю, и это меня мучает, так это что здесь сделал Гараев ночью? Он здесь живет по направлению комендатуры или зашел переночевать к женщине, которая на рынке ему подмигнула? Если первое, то личность ее установить не трудно, а если второе, если она Гараева использует? «Придется работать осторожно, очень осторожно, иначе можно все ниточки разом обрубить». Изыков пошел следом за женщиной. Они обошли стороной рынок, на котором еще не началась торговля. Потом женщина перебежала дорогу перед колонной военного автотранспорта, закрыла рукой лицо от пыли, провожая взглядом технику. Потом она направилась к старому наполовину сожженному парку с остатками гипсовых скульптур пионеров. В парке женщина уселась на лавку, положив рядом узелок и принялась перешнуровывать ботинок. Сейчас на ней были надеты крепкие кожаные ботинки со шнуровкой. «Интересно, во что она вчера была обута?» — подумал Зыков, сделав себе заметочку на память. «Дорого бы он сейчас заплатил, чтобы заглянуть тайком в ее узелочек». Завязав шнурок, женщина снова двинулась вперед. Алексей все никак не мог разглядеть ее лица. Но пойти на сближение, чтобы запомнить ее лицо, чтобы составить словесный портрет, он не мог. Опасно, она сразу может заподозрить слежку. Да и знают уже в городе, кто такой старший лейтенант Зыков. И в обществе других сотрудников НКВД и СМЕРШа видели не раз. Женщина уже шла между сгоревшими домами. Теперь видимость была лучше, и оглянись она, то увидела бы следовавшего за ней офицера. Но самое неприятное ждало Алексея впереди. Он дважды уже падал на землю, когда ему казалось, что женщина вот-вот обернется. Пришлось отстать еще немного, увеличив расстояние между ними. Женщина приближалась к не города, а дальше начинались предгорья, начиналась возвышенность, которая тянулась к Абрау-Дюрсо и дальше в сторону Анапы вдоль берега Черного моря. Несколько накатанных пыльных дорог отходили от окраины и шли в разных направлениях. Зыков не заметил, откуда взялась эта повозка, запряженная двумя лошадьми. Легкая, пустая повозка, она пылила по дороге и поравнялась с женщиной. Возчик о чем-то с ней перекинулся парой слов, и вот объект наблюдения ловко взобралась в повозку, мужчина стегнул лошадей и повозка полетела по дороге, постепенно уходящей вверх. Алексей бросился было бежать, но понял, что это бесполезно. Повозку он запомнил, но гарантировать, что отличит ее от другой подобной, не мог. Возчик Мужчина лет сорока или шестидесяти, с бородой или сильно небритый, в кепке, и что-то на нем было надето. Иными словами, опознать возчика он бы тоже не смог. Объект наблюдения ушел из-под контроля в один миг, оставив Зыкова с носом. В отделе сказали, что Гараев не появлялся. Да и не мог он появиться, потому что у него запланирована на сегодня работа в горах. Но вернуться он обязан был к четырем часам. Нужно было кое-что обсудить. И когда Денис вернулся, уставший, но довольный, Алексей заговорил серьезно, стараясь дать понять даже по интонациям, что сейчас он для Гараева сотрудник контрразведки СМЕРШ, а тот офицер Красной Армии, к которому есть несколько вопросов, и вопросов серьезных. Надо отдать должное Денису, он все сразу понял и насторожился. «Что, серьезный разговор ко мне? А мне казалось, что мы тут который день занимаемся очень серьезными вопросами. Куда еще-то серьезнее?» — Есть куда быть ещё серьёзнее, — заверил Алексей, поставил стул напротив Гараева и уселся на него. — Давай на полном серьёзе, Денис. Мы на войне и шутки в сторону. Я задаю вопросы, а ты отвечаешь. Отвечаешь полно и развернуто. Потом, если захочешь, я отвечу на твои вопросы, но думаю, что мы всё обсудим досконально намного раньше. — Итак, я узнал в комендатуре, что ты остановился в городе в доме по адресу второй садовый переулок, 12. — Этот адрес тебе порекомендовали там, потому что хозяйка, Нина Матвеевна Серегина, зарегистрирована в комендатуре как желающая сдавать комнату командированным офицерам. — Ну, так и есть, — пожал плечами Гараев, напряженно глядя на Зыкова. — А в чем дело? — Стоп, сначала вопросы задаю я, — остановил его Алексей. — Еще кто живет в этом доме, кроме Нины Матвеевны Серегиной? — Никто. Ее муж погиб еще в сорок первом. «Дочь перед самой сдачей города фашистом успела эвакуироваться к родственнице в Саратов. Нина живет одна». Зыков отметил себе, что Денис назвал женщину не хозяйкой, не по фамилии или по имени и отчеству. Он назвал ее просто Нина. «Значит, с ней он целовался на рассвете у дверей. Значит, с ней у него сложились близкие отношения. Ах, как нехорошо получается!» «Во сколько вчера ты вернулся в ее дом? Точное время?» — Если точно, то в три пятнадцать ночи, — не задумываясь, — ответил Гараев, становясь все мрачнее и мрачнее. — Серегина была уже дома? — Да, была. У нее дежурство в госпитале до двадцати часов. — Бывают срочные дела, которые заставляют ее задерживаться на работе? — Разумеется, как у всех в военное время. Это все? — Денис, у тебя любовные отношения с Серегиной? — А вот это уже к моей службе никакого отношения не имеет. — начал злиться Гараев. — Если вас интересует мой моральный облик, то он в норме. Я хочу на ней жениться. Она порядочная женщина, вдова военного моряка, у нее дочь есть, и я ее удочерю. СМЕРШ против? Я что-то вот этого не пойму. — Вам какое дело, товарищ старший лейтенант? Она не подозреваемая, не ваша сотрудница, да и я не ваш подчиненный. Я вам рапорт о намерении жениться писать не должен. — Она подозреваемая, Денис. — спокойно ответил Зыков и, встав со стула, отнёс его к своему столу. «Что — Что? Гараев вытаращил на Алексея глаза и остался сидеть, подавшись всем телом вперёд и не сводя глаз с оперативника. — Что слышал? — буркнул Зыков. — Она подозреваемая. Тем более, что у тебя с ней доверительные отношения. Это не может не беспокоить меня как офицера СМЕРШа, который проводит сложную операцию по противодействию работе вражеской диверсионной группы в Новороссийске. «Рассказывай, с каких пор Серегина стала подозреваемой и какие для этого у тебя появились основания. Рассказывай, или я не уйду из этой комнаты, пока не услышу вразумительного ответа. Хоть под трибунал, хоть в штрафбат, но я не уйду добровольно. Говори, Алексей!» «Гражданка Серегина ведет двойную жизнь, Денис», — заговорил Алексей. «Да, она вчера задержалась в госпитале, но оттуда она ушла в 12 часов ночи. Где она была, мы пока не установили, но в два часа ночи она шла по ночной улице с подозрительным свёртком. Она оглядывалась по сторонам и с неизвестными целями заходила на несколько минут в развалины. Потом она пришла домой. Я не знаю, где Нина была с двенадцати до двух ночи. Я думаю, что следует её само спросить об этом. Но я догадываюсь, что она выменила у кого-то из женщин на еду или продуктовые карточки красивое шёлковое нижнее бельё. Это не запрещено законом военного времени. За исключением того, что она шла ночью без ночного пропуска. А в развалины зайти может любой человек, прости за пикантную подробность, по нужде. Но мы с тобой не будем это обсуждать. Мы мужчины и офицеры, а она женщина и вдова офицера. Надеюсь, на этом все подозрения закончились? Нет, на этом они продолжаются с новой силой. То, о чем я тебя спрашивал, это второстепенные подозрения, а самое главное впереди». Зачем сегодня утром, после того, как проводила тебя на службу, Серегина с каким-то узелком отправилась в горы? Я шел за ней, Денис, до самой окраины, но она подсела на двуконную повозку к какому-то неизвестному и оторвалась от преследования. Тебе известны цели ее поездки в горы? Ты знал о ее намерениях утром? — Нет, не знал, — медленно проговорил Гараев, опустив голову. — Но я знаю, что следует задать вопросы самой Нине, и мы получим от нее все ответы на эти вопросы. Это так сложно? — Это не сложно, Денис. Но не будь наивным, — резко сказал Алексей. А если подозрения подтвердятся? Нельзя задавать вопросы сразу в лоб. Бывают такие ситуации в работе контрразведки, когда вопросы задавать рано, когда информацию следует получать оперативным путем. Вся разница в том, что ты веришь и у тебя есть основания ей верить. А точнее, у тебя нет оснований ей не верить. А у меня такие основания есть. Я ее не знал до того момента, когда она сама попалась мне на глаза благодаря своему подозрительному поведению. К сожалению, я узнал, что она хозяйка дома, в котором ты остановился, и что у тебя с ней личные отношения. Все это всплыло сразу и за время менее суток. Вот так-то вот, Денис. — Черт бы тебя побрал и всю вашу контрразведку! — тихо выругался Гараев, опустив голову. — Насколько проще на фронте! — «Ты здесь, враг там. Ты стреляешь туда и, значит, во врага, а он в тебя оттуда. А рядом только те, с кем ешь из одного котелка и с кем плечом к плечу сражаешься. А у вас тут. Нельзя доверять даже тому, кого любишь». «Если любишь, то ты доверяешь», — неожиданно для себя ответил Алексей. «Какая же это любовь, если ты не веришь человеку?» «Да ты же сам меня в это дерьмо носом сунул», — вспылил снайпер. «Нет, это твое сознание сопротивляется с непривычки», — покачал головой Зыков и продолжил говорить с терпеливыми нотками, как говорят с детьми. «А ты переступи через это. Нина для тебя все, ты ее любишь, и она тебя. Так верьте друг другу. Разобраться надо, очистить свое сознание от подозрений. А вдруг она в беде и ей нужна твоя помощь? Да кто, как ни ты, Денис скинется с головой, не думая ни о чем спасать свою любимую?» «И что мне делать?» непонимающий посмотрел на оперативника Гараев. — Да чего же проще? Спрашивать нельзя, потому что если женщина в беде, она может дров наломать, чтобы и себя, и тебя спасти. Или ради тебя себя в жертву принести. А мы с тобой мужчины, офицеры. Мы должны узнать, куда и зачем она ходит. Если все хорошо, то помочь надо. Если все плохо, то тем более нам нужно вмешаться. За окном с ревом проехала машина, потом раздался истошный скрип тормозов, чьи-то крики. Зыков бросился к окну и увидел Вилли с Бойко и открытый американский додж. Кроме водителя во второй машине сидели шестеро автоматчиков. "Давай с оружием со мной на всю улицу", заорал Бойко, размахивая руками. Не раздумывая, Зыков схватил автоматы под сумок с запасными обоймами. Следом за ним из комнаты выбежал Гараев. Снайпер успел забрать из шкафа в кабинете свою винтовку. Бойко, увидев выбегавших, глянул на снайперскую винтовку, хотел что-то возразить, но потом махнул рукой. Алексей запрыгнул на заднее сиденье Виллиса. Гараев последовал за ним уже почти на бегу. «Банда — Банда! — крикнул на ходу Бойко, обернувшись к товарищам. — Думаю, что та же самая. Почерк тот же. Залетели на машине в село. Там церкви не было, только старый священник жил. К нему и ходил народ креститься, да грехи замаливать. Так вот они к нему в дом все перевернули, постреляли и смылись, ничего не взяли. «Священник-то жив?» расстегивая ремень на гимнастерке и надевая подсумок с обоймами, спросил Зыков. «Не поверите, но правда чудо какое-то. Так и начнешь в Бога верить. Он их все вразумить пытался, как селяне рассказывают, просил побояться Бога, раскаяться, а они там что-то искали в его доме. А потом в него почти в упор автоматную очередь выпустили. А он жив. То ли рука дрогнула у бандита, то ли старик вовремя упал, споткнувшись о лавку, когда его толкнул другой бандит. Шесть пуль прошли в притирку, только его одеяние пробито в шести местах. Три пули вскользь прошли, кожу лишь распороли. Сколько живу, сколько уже война идет, а такого я не видел. «Сейчас приедем и увидишь», — спокойно отозвался с заднего сиденья Гараев. Про банду как узнали? Про нападение это. Мальчонка на лошади ускакал, когда они приехали и в воздух стали стрелять, чтобы все разбежались. А потом по радио сообщение пришло. Там рация есть у участкового милиционера. Он на звук прибежал, а банды нет. Он и дал нам радиограмму. Сколько времени прошло после того, как уехала банда? «Минут пятнадцать», — подумав, ответил Бойко. «Пока доедем до села, считай, что минут сорок пройдет с момента, как они удрали». Давай карту, потребовал Гараев Узыкова. Повернувшись назад и перегнувшись через спинку сиденья, Бойко поводил пальцем по карте и показал, где находится селение. И ехать оставалось еще километров десять, но только первая половина дороги была приличная, где можно было гнать, не сбавляя скорости, почти как по шоссе. А потом дорога стала каменистой, извилистой. Алексей подумал, что быстрее, чем за час они до селения не доберутся. Сейчас там банды уже нет, значит... — Они вниз, в сторону города не поедут, — уверенно сказал Гараев. — Зачем им это? — Не поедут, — согласился Бойко. — Тут две дороги вниз. Обязательно их кто-то увидит, потом расскажут нам. Они не дураки и понимают, что мы тревогу объявили и в ружье подняли все подразделения. Думается, мне, что это те же самые, что на пропускном пункте тогда населян напали. Тоже что-то искали в вещах. — Похоже, — согласился Алексей. — Я предлагаю двинуть вот сюда, на север. «На запад не поедут, там дороги, там войска могут быть. К побережью тоже не поедут, там прижать их легко». «Они где-то прятаться должны поблизости», — уверенно сказал Алексей. «У них точно есть база, но сейчас они где-то притихнут в укромном месте недалеко, чтобы переждать. Увидят, что мы поездили, пометались в поисках их следа и ни с чем убрались, тогда и они выползут из норы. Их всего-то пять-шесть человек, и машину они пока спрятать должны». «Они ее потом бросят, а сейчас она улика, сейчас ее прятать надо». «Старый завод!» — вдруг обрадовался Бойко. «Что за старый завод?» «Давай сейчас направо!» — крикнул водителю Бойка, а потом снова повернулся назад к товарищам. «Его на карте даже нет. Там завод был еще с девятнадцатого века, еще при царице. Землетрясением разрушило его или просто забросили. Там грот был в скале, где вина в бочках хоронили». «Чёрт, только туда дороги даже нет. Хотя, если они на полуторке проехали как-то, то, может, и мы?» «Вот здесь он находится точно. Здесь отметка, триангуляционный знак, а вот здесь, на юго-востоке, низиночка в горах. Там и был завод». «Мы сейчас объезжать будем её. Слушайте». Гараев посмотрел на офицеров. «Давайте я напрямик с винтовкой пойду. Пока вы доедете, я уже наверху буду». С оптикой я вас подстрахую, если они не захотят сдаваться или у них есть какой-то запасной путь оттуда. — Да? — Бойко посмотрел на снайпера, на его винтовку. — Думаешь, что успеешь? А может, и успеешь, если нам придется пешком топать, если на машинах не проедем. Леша, а давай и ты с ним. Я с бойцами в лоб, так сказать, на нахрапом их буду брать, а вы вдвоем, вам сподручнее вдвоем будет. Поможете, если что, друг другу. Алексей потыкал рукой в карту, а потом выразительно кивнул на местность. Они проезжали как раз пологий склон с редким кустарником, самый пологий из всех, что они видели до этого. На машинах они поднялись в горы метров на пятьсот. Здесь нужно пешком преодолеть еще метров двести. Гараев, соглашаясь, кивнул. Машина притормозила, и офицеры на ходу спрыгнули на камни. Гараев бежал, повесив винтовку на шею, Зыков сдвинул подсумок на бок, чтобы он во время бега не шлёпал его по бедру. Бежали размеренным шагом, чтобы дольше не сбивалось дыхание. Большие камни обегали стороной, по некоторым взбирались, как по лестнице. Кустарник цеплялся за штанины. Бежать становилось всё труднее и труднее. Высота местности приближалась к 700 метрам над уровнем моря, и это было ощутимо для непривычного человека. Зыков хорошо знал, что горцы Кавказа более выносливы, чем другие люди, потому что живут на таких высотах, а то и на высоте более километра над уровнем моря. И не просто живут, а ведут хозяйство, возделывают землю. Порой крестьяне проходят несколько километров по горам до своего участка, где выращивают что-то. Найти плодородный участок, подходящий для возделывания в горах, сложно. У горцев объем легких больше, чем у жителей равнин. «Все, тормози!» Хрипло выдохнул Гараев и перешел на шаг. Алексей тоже пошел шагом, стараясь не так резко менять темп движения. Он шел быстрым шагом, чувствуя, как колотится в груди сердце и как пот заливает лицо. Он думал о том, как будет стрелять Денис, когда у обоих сейчас так дрожат от бега и руки, и ноги. А Гараев не просто шел вперед, он как-то еще и ориентировался на местности. Неужели он был и в этих местах, пока картировал места возможных засад? «Туда, Лёша, указал снайпер рукой чуть левее и прибавил шагу. «Там чуть выше. Нам надо быть выше них, понимаешь?» Прошло еще десять минут, местность стала ровнее и идти было легче. Наконец офицеры добрались до намеченной точки, и Гараев, упав на одно колено, снял с шеи винтовку и на четвереньках двинулся к нескольким валунам. Зыков тоже пригнулся, принимая все возможные меры предосторожности, и пошел за напарником. Они остановились перед валунами и, вытянув шеи, заглянули поверх камней. Машина. Ее они увидели почти сразу. Бандиты где-то раздобыли маскировочную сеть, точнее, ее обрывки, и замаскировали машину так, чтобы ее не было видно со стороны. Но сверху она была видна хорошо. — Вон там, наверное, грот, о котором говорил Бойко, — указал Зыков рукой левее машины. — Похоже, — тихо отозвался Гараев, — занимай круговую оборону. «Тут ты мне не помощник, тут я один справлюсь, а ты за спиной меня прикрывай, если что». «А патроны-то у тебя есть?» — вдруг опомнился Зыков, вспомнив, что Денис просто схватил винтовку в шкафу и побежал к машине. Но Гараев даже не ответил. Он просто мягким движением отвел затвор и вогнал его на место. Алексей увидел, как блестящий патрон скользнул из магазина в ствол. «Ну, пять штук есть, а больше и не понадобится», — подумал Алексей. «Нам тут не танковую дивизию останавливать». Осмотревшись на местность, Зыков прикинул, что подойти к их позиции скрытно можно только слева, с другого склона. «Значит, прикрывать снайпера ему нужно отсюда». Он отполз на край площадки и посмотрел вниз. «Да, пологий склон. Если бандиты снизу вступят в затяжной бой и поймут, что им угрожает снайпер, то они могут зайти с этой стороны. Если их пять человек, то вряд ли будет затяжной бой». — А если у них тут база, если тут их несколько десятков, — человек размышлял он. — Ну тогда из-за поспешности бойка мы попали в переделку. У Дениса пять патронов, у меня четыре обоймы. На крайний случай по пистолету и две обоймы к каждому. Вот и весь боезапас. У бойцов, что приехали с Бойко, тоже ситуация не лучше. Лежа в десяти метрах от Гораева, Алексей посматривал и вниз, на площадку с машиной и темным пятном входа в грот. Не забывал он смотреть и влево на склон, не покажется ли оттуда враг. Камни надежно защищали его с двух сторон. Внизу что-то шевельнулось, и Зыков тут же перевел взгляд опять на машину. Недалеко от машины из-за выступа скалы показался человек. Он выглянул, посмотрел по сторонам и снова исчез. Часовой. Бойка со своими автоматчиками появились неожиданно. Насколько они тихо двигались, Алексей оценить не мог. И расстояние мешало слышать звуки, да и легкий ветерок здесь наверху тоже отвлекал. Бойко шел вдоль скалы. Четверо бойцов перебегали от камня к камню. Пятого не было, значит, водителя и оперативник оставил охранять машины. Разумно. Еще несколько шагов. Было понятно, что Бойко не видит часового, не знает о его присутствии. Не вытерпел, не стал долго наблюдать за бандитами, с сожалением подумал Алексей. А ведь такая поспешность чревата потерями. Он хорошо это знал, как человек, который почти два года воевал в пехоте на передовой. И вот часовой снова выглянул из своего укрытия, видимо, услышав какие-то звуки. Бойко отреагировал мгновенно. Реакция у капитана все же была отменной. Он тут же вскинул руку с пистолетом и тишину нарушил пистолетный выстрел. Бандит рухнул на камни лицом вниз и остался лежать, не шевелясь. Теперь автоматчики вместе с Бойко бросились вперед, не скрываясь. Из грота стали выбегать люди с автоматами. Один нес в руках ручной пулемет. Установив его на выпирающий кусок скалы, он прижал приклад к плечу, но тут выстрелил Гараев. Пулеметчик, уронив голову на землю, медленно сполз вниз и остался лежать скрюченным за камнями. Автоматные очереди слились в единый шумный треск. Бойко и его бойцы залегли, оказавшись не в лучшем положении. Но тут снова выстрелил Гараев, и еще один бандит упал. Снова автоматчики Бойко бросились вперед, преодолев открытое пространство, и снова легли за камнями. Алексей увидел мужчину, который выбежал с гранатой, но замах ему завершить не удалось. Денис снова выстрелил, и бандит рухнул на камне. Граната выкатилась из его руки. Взрыв! Взрыв! Площадку на несколько секунд закрыло пылью и сизым дымом. Бандиты поняли, в чем дело. Они стали отходить от грота и от машины назад, поводя стволами автоматов и глядя наверх, пытаясь понять, откуда в них стреляют. Один из автоматчиков Бойко прополз несколько метров вперед, а потом мгновенно поднялся и добежал до ручного пулемета, который так и остался торчать на скале. Он развернул оружие, прижал приклад к плечу и стал поливать бандитов короткими очередями. Появившийся Бойко закричал, чтобы банда сдавалась, его крик был слышен даже наверху. Двое тяжелораненых ворочались на земле, а третий, оставшийся в живых, отбежал куда-то в сторону, схватил какой-то предмет, чиркнул зажигалкой и поджег фитиль. Зыков догадался, что в его руке была бутылка с зажигательной смесью. Если он ее швырнет в машину, то факел будет приличный и дыма будет столько, что этот человек сможет скрыться, и наверняка он их главарь. Гараев повел стволом, но не решился стрелять. Нужно было этого человека взять живьем, но внизу все же кто-то выстрелил, и тут случилось непоправимое. Бутылка лопнула в поднятой руке человека, наполнявшее ее вещество мгновенно вспыхнула, и человек весь превратился в сплошной горящий факел. Зыков услышал истошный нечеловеческий крик. Бойцы бросились к пострадавшему, кто-то даже попытался накрыть его брезентом, но потушить горючее вещество было невозможно. Человек еще дергался на земле, судорожно бил ногами, но уже молчал. Подошел Бойко и одним выстрелом в голову прекратил страдания несчастного.